Глава 18. Кровь повелителей медведей доставили в специальном артефакте, контейнере. Он был очень тяжелым, поэтому для транспортировки использовался артефакт, облегчающий вес. Контейнер был мне по колено высотой, шириной с мою руку и длиной с мой рост. Я сперва подумал, что он весь наполнен кровью. Но нет, внутри лежало нечто вроде плотного пакета, наполненного кровью, тягучей темно-бордовой кровью. Я переложил этот пакет прямо в ванну и вскрыл его там. Кровь с шипением выплеснулась наружу. Если бы не ритуальные круги усиления, которыми я покрыл всю ванну, то, боюсь, металл бы прожегся насквозь. Наблюдая за тем, как кровь шипит и булькает, я начал сомневаться в своем решении. А так ли сильно мне нужен этот ритуал Шимерса шестой ступени? Может, обойдусь как-нибудь без него? Не хочется залезать в эту емкость с концентрированной кислотой, по-другому и не скажешь. Но нет, мне требуется усиление костей. Вдобавок, закончив шестую ступень, я полностью завершу ритуал. Это благотворно повлияет на остальные части тела, усиленные им. Внутренние органы, сосуды, сухожилия мышцы и нервную ткань. Собравшись с силами, Я принялся за дело. Сперва нарисовал на груди ритуальный круг, затем точно такой же на спине. Хорошо, что я стал магом крови, иначе пришлось бы звать Илью. Закончив с начертанием рун, я собрался с духом, зачитал заклинания и быстро прыгнул в ванну. Не выдержав, я громко заорал от боли. Эта жуткая дрянь буквально прожигала мою кожу и мышцы, добираясь до костей не прошло много времени, как я потерял сознание. Не зря в древних книгах писали, что полный круг ритуала Шиммерса за всю историю прошли лишь единицы. Чаще всего маги останавливаются на первых двух уровнях, максимум трех. Только настоящие безумцы могут рискнуть четвертым и пятым уровням, а о шестом и вовсе слагают легенды, уж слишком это опасно для жизни. Очнулся я только на следующее утро и первым же делом проверил левую руку. С облегчением увидел, что прозрачная кожа значительно уменьшилась, превратилась в небольшой овал, занимающий треть запястья. Конечно, это все еще довольно много, но не сравнится с тем, что было до ритуала. Впрочем, главная проблема осталась. У меня существенный дисбаланс между силой тела и силой души, Душа высшего мага значительно подавляет мое слабое тело. «Слабое» в кавычках. На самом деле оно очень даже сильное. Я выбрался из ванны и быстро сходил в душ. Затем подошел к стене и врезал по ней кулаком. Стена обиженно треснула. В усиленном магии камне остался след, очень похожий на грустный смайлик. Он словно смотрел на меня и вопрошал. «За что?» Хм, некрасиво получилось, баканул ни с чего. Я нарисовал ритуальный круг восстановления, и стена быстро вернулась в норму. Посмотрел на свой кулак, не следа. Я просто взял и разбил стену, которую не каждый удар мастера повредит. По сути, мое физическое тело сейчас уже достигло границы магистра. Вот и слабое тело называется. В дверь постучались. «Минутку!» Я быстро оделся и открыл дверь. Там стояла хмурая, даже немного нервная Марго. «Что-то случилось?» — сразу спросил я. «Да, с Леоном что-то непонятное», — встревоженно ответила она. «Он превратился в жабоподобное чудовище». «Леон?» — я хмыкнул. «Может, карма его настигла?» «Господин, ситуация правда серьезная», — подчеркнула Марго. «Ладно, пойдем». Мы спустились в вестибюль, в котором было довольно шумно. Там я и увидел его. Леон стал выше сантиметров на пятьдесят. У него появился гигантский второй подбородок, который то надувался, то сдувался. У него были перепончатые пальцы и очень забавные глаза, выпученные наружу. Я подошел к нему и с любопытством осмотрел. Затем повернулся к родичам и спросил. «А что случилось-то?» Я захлопал глазами. Он же и раньше такой был, разве нет?» «Не шути с этим», — начал было тучный мужчина, злобный на вид. Но он тут же осекся и поправился. «Не стоит шутить с этим, господин. С моим сыном что-то случилось. Мне кажется, на него напали. Леон, ты меня слышишь? Понимаешь?» Он с трудом кивнул. «Скажи, кто на тебя напал?» Он покачал головой. «На тебя никто не нападал?» Леон неуверенно повел плечами. «Ты ел что-нибудь перед тем, как превратиться в это чудовище?» Жаба снова покачал головой. «Может, ты что-нибудь скурил? Например, какую-нибудь травку со спины гипнотитана?» — продолжал допрос я. И вдруг второй подбородок Леона начал надуваться. Он задрал голову и оглушительно квакнул, выпустив мощную звуковую волну, которая врезалась в потолок. В помещении еще некоторое время стояло эхо. «Ну ничего себе!» – я восхищенно выдохнул. «Вот это мощь!» «Слушай, а ты правда хочешь вернуть себе человеческое тело?» «Ква!» – снова заорал Леон, выпустив звуковую волну. «Видите?» – я повернулся к отцу парня. «Все с ним нормально, он доволен». «Ква! Ква! Ква!» Леон начал топать ногами и квакать в потолок. «Смотрите, как он радуется», — я указал на Зеленого. «Господин, не надо так шутить», — возразил отец жабы. «Это правда очень серьезно. Кто-то совершил диверсию в замке. Это должен быть кто-то из членов рода». «Не бойся, я крайне серьезно посмотрел на него. У нас есть печать замка. Я смогу проверить, что произошло». «Серьезно?» — натурально удивился мужик. «Конечно», — я кивнул. С печатью замка никакие преступления не останутся незамеченными. В любой момент я смогу спросить у печати, что именно случилось, и она даст мне четкий ответ. Родичи начали переглядываться между собой. Вряд ли они ожидали такого, ну и правильно. Я посмотрел на Леона и сказал. «Ладно, потом будем искать виноватых. Сперва давай вернем тебе прежнюю форму. Хотя не знаю, почему ты недоволен». По мне, так ты стал только красивее и сильнее. «Ква!» – заорал ли он в ответ. «Тоже согласен, да? Ква!» «Можешь человеческим языком говорить. Ква-ква-ква!» «Ну вот, совершенно его не понимаю», – я покачал головой. «Не нужно шутить, прошу вас», – снова попросил мужик. Он даже не понимает, о чем просит. «Как можно видеть зеленую гуманоидную жабу и не шутить при этом? Это сверх моих сил». Я не шучу, серьезно посмотрел на него. Я всегда крайне серьезен. Запомни это. Выпустил немного маны и надавил на его кровь. Он чуть-чуть побледнел и отступил на шаг. Да, конечно, я понял, господин. Ну и отлично. Марго, подойди, мне нужны кое-какие ингредиенты. Перечислив нужное, я повел жабу в ритуальную комнату. По пути у нас состоялся крайне занимательный разговор. «Скажи, Ква, если считаешь меня крутым», — обратился я к Леону. «Ква!» «Ой, спасибо, я смутился». «Скажи, Ква, если согласен отдать мне все свои деньги». «Ква!» «Спасибо, я с благодарностью посмотрел в большие выпуклые глаза Леона». «Ты мне теперь как брат. Скажи, Ква, если считаешь себя балбесом». «Ква!» «Ну что ж ты так самокритичен?» Я с укором посмотрел на него». И не балбес ты вроде. Хороший человек ведь, чего ты? Скажи, Ква, если не согласен. Ква. Ну ты, блин. Ладно, не буду тебя переубеждать. Может, ты и правда балбес? Ква. Думаешь? Ну ладно, поверю на слово. У двери ритуальной комнаты я остановил процессию, которая шла за нами и слушала шокирующее признание Леона. Ждите здесь, велел я родичам. Мы вместе с жабой вошли в ритуальную комнату. Там я приступил к рисованию круга. Вскоре пришел Валентин, он принес ящик с нужными ингредиентами. «Так, слушай», — сказал я Леону, смешивая разные составы. «Сперва ты превратишься в полноценную лягушку. Следующий год ты будешь жить как лягушка. Ты, главное, смотри не умри, не попади под чью-то подошву. И когда пройдет ровно один год, ты вернешься обратно в человеческую форму, понял?» Ква! -а -а -а -а", панически закричал Леона и попытался сбежать. Но куда ему? Я махнул жезлом, и он споткнулся, грохнувшись о пол. Так, ну-ка не буянь, проворчал я. Мы сделаем для тебя специальный аквариум, где ты будешь жить. А еще...» — я сделал голос тише и заговорщически добавил. У тебя будет очень много самок. Я игриво пошевелил бровями. Намекая, что у него будет компания, с кем он сможет свободно квакать и прыгать. Ква! ли Леон. Из его глаз покатились слезы. Ты не бойся, все будет хорошо, утешил я его. Может быть, у тебя родятся детки. Даже интересно, какими они будут. Ква! Он снова пытался сбежать и вновь рухнул на пол. Я в это время закончил составом и нанес нужные руны. «Так, все, хватит поясничать, вставай в середину ритуального круга». Леон тут же замотал головой. «Не будешь слушаться, так и останешься на всю жизнь в подобной форме», предупредил я. «Чем дольше ты в ней находишься, тем сложнее ее снять». Леон уже другими глазами начал осматривать свои зеленые руки и выпирающий живот. Он явно задумался о том, что быть в такой форме не так уж плохо. Во всяком случае, лучше, чем год пробыть обычной лягушкой. «Все, хватит, залезай давай». Я махнул жезлом и зацепил с помощью аркана одну из рук Леона. Дернул на себя, и он с воплем полетел прямо в ритуальный круг. Когда жаб рухнул туда, я зачитал заклинание, и круг вспыхнул. Леон начал извиваться, махать руками и ногами, пока из его тела вытекала довольно вонючая зеленая жижа. Наконец, когда ритуал закончился, На земле остался лежать голый парень, весь облепленный слизью. «О, поздравляю!» — воскликнул я. «Это невероятно! Был буквально один шанс из ста, что ритуал пройдет без переходного этапа в виде года жизни лягушкой. Тебе очень повезло!» Леон с трудом поднялся, тяжело дыша. «Тебе нужна вода!» Я взял ведро с водой и плеснул прямо в Леона. Тот закашлялся. «Теперь нужно убрать эту гадость!» Я быстро начертил ритуальный круг и зачитал заклинание, запустив ритуал очищения. Из круга хлынул пар, и когда он исчез, на полу не осталось ни единого пятнышка. Леон удивленно осматривал чистенького себя. «Зачем тогда нужно было плескать водой в меня?» – прохрипел он. «Ну, прости, не подумал», – соврал я. «Возьми плед и посиди где-нибудь, пока слуги не придут». Леон заторможенно кивнул и пошел за пледом. Я открыл дверь и вышел к родичам. Оглядел их, нашел глазами отца Леона и сказал. «Поздравляю, вы стали дедушкой. Из вашего сына полезли головастики». Мужик вылупился на меня и чуть не схлопотал инфаркт. «К сожалению, ни один из ваших внуков не выжил», — вздохнул я. «Всегда очень тяжело рассказывать родным такие ужасные новости». «Что с моим сыном?» — Прохрипел мужик. «С Леоном?» — уточнил я. «Да». «С ним все хорошо», – пожал плечами. Он вернулся в свой прежний облик. Мужик собрался было войти, но я его остановил. «Скоро он сам выйдет. Позовите кого-нибудь из служанок, пусть они помогут ему одеться». Как только я это сказал, в ритуальную комнату вошла Лера. В руках она держала стопку одежды, а через пару минут оттуда вышел помятый и бледный Леон. «Сынок!» – отец бросился к нему и обнял. «Скажи, что с тобой случилось? Кто с тобой это сделал?» «Я не знаю», — покачал головой парень. Просто вдруг появился дым, и я начал превращаться вот в это. Он скривился. «Глава рода, прошу, узнайте, кто именно запустил этот дым», — с жаром попросил мужик. «Я уверен, что это какой-то злостный преступник». «Хорошо, узнаю». Кивнув ему, я направился в зал реликвий. На этот раз меня никто не сопровождал. Дверь открылась, я вошел внутрь и подошел к печати. «Ты тут?» – коснувшись ее, заговорил я. Прошло несколько секунд, и мне ответил тихий металлический голос. «Да». «Скажи, кто именно атаковал Леона?» Я прикрыл глаза и послал ментальный образ жабоподобного парня. На печати появилось несколько рун, она слабо засияла, а затем снова раздался голос Это был Анатолий. «Толя?» – удивился я. «Да». Я хмыкнул. «Вот мелкий паразит». «Так, и что делать? Не сдавать же его». Зная Толю, вряд ли он просто захотел пошутить. Хотя, стоит проверить. Я достал смартфон и позвонил Маше. «Да», – раздался писк. «Ты не знаешь, где Толя?» «Нет, я его не видела сегодня», – тут же затараторила Маша. «Сразу слышно, что она все знает». «Рассказывай давай, что случилось», — хмыкнул я. Маша секунд пять молчала, а затем тяжело вздохнула и пробормотала: «Не могу же я врать главе рода». Девочка все рассказала. «Вы накажете его?» — спросила она в конце. «Да, но Леону и его отцу не сдам», — заверил я. «Спасибо». То ли мстил Леону за хамское поведение, это можно простить. Только надо придумать какое-то объяснение. Я вышел из зала реликвий и увидел, что в конце коридора стоят все те же люди. Леон с отцом и Марго с несколькими незнакомыми мне женщинами. Я серьезным видом подошел к ним и посмотрел на Леона. «Парень, тебе надо что-то делать со своим характером», – мрачно сказал я. «О чем вы?» – он нахмурился. «В тебе скопилось очень много зла, и это зло вырвалось из тебя в неожиданный момент». «Что за бред?» – зарычал он. «Это не бред», — я покачал головой, — «ты давал клятву не вредить родичам, но, видимо, ты нарушил ее, тем более сделал это в замке, в сердце нашего рода». «Не нарушал я», — возмутился он, — «а за трещину Толику кто дал?» — строго посмотрел на него, — «я уж не говорю про твои мысли». «Леон завис и со страхом уставился на меня». «Думаю, он сейчас очень хочет как можно скорее оказаться подальше от замка». Хе. «А что это было за дым?» – нахмурился отец. «Стыдно признать, но это были газы», – вздохнул я. «Всегда очень тяжело рассказывать родным такие ужасные новости». «Вранье!» – заорал Леон. «Не было никаких газов!» Я с жалостью посмотрел на Леона и сказал. «Печать замка не может ошибаться, парень». «Дым появился из твоей задницы, смирись с этим. Ты превратился в жабу из-за своего характера. В следующий раз все может обернуться куда хуже, поэтому следи за собой». Оставив ошеломленных родичей, я поднялся на первый этаж и увидел Леру. Махнул ей, чтобы она подошла ко мне. «Приберись в комнате Леона и забери оттуда все лишнее», тихо сказал я. «Уже». Она вытащила из кармашка сморщенный кулечек, с полусожженной травой внутри. О, отлично, давай сюда. Я забрал у нее этот кулечек. Надо будет изучить его и посмотреть, что же такое создал Толик. Даже я не представляю, как именно он это провернул. У дверей в кабинет главы рода меня ожидали Амина и Марго. Мы вместе зашли туда. Я сел за стол, взял бублик и расслабился. В кабинет вошла служанка с артефактной тарелкой, на которой не остывала еда. Она поставила тарелку передо мной и вышла. «Как в целом поживают новенькие?» спросил я, уплетая за обе щеки, невероятно нежный омлет в виде мешочка, внутри которого была вкуснейшая начинка. «Не без проблем», — ответила Марго. «Одна женщина потеряла сознание от страха, когда увидела присную. Еще один попытался выгнать инферналы из комнаты, а тот ему сжег штаны. Дети шалят, подростки срываются. Но Иван уже начал собирать людей и организовал патруль. Я покивал. Ну и отлично, патруль – хорошая идея. Конечно, без проблем тут не обойдется. Как только война закончится, надо будет отправить большую часть родичей в разные места. Пусть где-нибудь работают и приносят пользу, а не сидят тут». «Я тоже об этом думала», — сказала Амина. «Нам нужно какое-то большое предприятие. Завод по переработке полностью уничтожен, но мы можем начать что-то новое». «У нас так много денег», — удивился я. «Николь внесла практически все свои накопления на счет рода», — неохотно сказала Амина. «А там больше трехсот миллионов». Ого, впечатляюще! Я задумался, что же можно такого начать. Но не успел я даже доесть, как получил сигнал от Бобара. Он срочно просил связаться с ним. Я подошел к окну, открыл его и свистнул, посылая ментальный сигнал. Прошло несколько секунд, и я увидел, как Бобр на огромной скорости несется по двору. Он быстро запрыгнул на стену замка и бодро побежал по ней, пока не залетел в окно. Крутанувшись в воздухе, он приземлился на пол и поправил очки. После чего с важным видом оглядел всех, а Мина с Марго удивленно смотрели на него. Я сел на корточки и спросил. «Ну, что случилось?» «Курва», — емко прокомментировал Бобр. «А если поточнее?» «Курва, курва, курва», — Бобр начал мотать головой. Он ткнул пальцем мне за спину, параллельно пытаясь мысленно объяснить, что именно происходит. Вскоре я понял, о чем он говорит. «В Уральских горах сейчас идет большая битва монстров», — уточнил я. «Дя!» — Бобр закивал и начал махать руками. «Курва, курва!» Наконец-то до меня дошло, что именно он хочет сказать. Чужой высший монстр прибыл с востока и напал на другого высшего монстра. И эта битва породила волну? Я правильно понимаю? «Дя, дя!» — он закивал. «Опс, это проблемно. Я резко встал» и посмотрел на Амину Смарго. «Скоро начнется наплыв монстров». Обе женщины побледнели. «Но как мы справимся?» испуганно спросила Амина. «Я читала о наплывах в исторических хрониках. Даже когда Юсуповы были гораздо сильнее, им приходилось очень тяжело». «Да, будет тяжело», кивнул. «Но в этот раз с вами я. Просто слушайте мои команды, и все будет хорошо». Вылетев из кабинета, быстро побежал в сторону зала реликвий. Мне срочно требовалось быть как можно ближе к печати замка. Черт, если бы я не успел ее достать, то этот наплыв монстров пришлось бы пережидать где-то за пределами замка, иначе всем бы пришел конец, а потом пришлось бы тратить огромные деньги, чтобы отстраивать те руины, которые остались бы от замка. Но что же спровоцировало миграцию высшего монстра? Какой-то климатический катаклизм или козни врагов? Судя по словам Бобара, эта тварь прибыла откуда-то из Китая. В зале реликвии я подошел к печати и положил на нее ладонь, прикрыв глаза. Начал вливать ману в артефакт и налаживать с ним полноценную связь. Прошло несколько секунд, и я смог полностью ощутить не только замок, но и территорию вокруг него. Медленно заговорил. «Внимание!» Сюда надвигается волна монстров. В течение трех минут каждый человек должен быть внутри замка. Я заблокирую двери и возведу защиту. Если кто-то опоздает, то ему придется самому справляться с монстрами. Мой голос гремел над всей территорией замка. Я видел, как родичи, которые сейчас находились во дворе, панически побежали в замок, словно муравьи, увидевшие муравьеда. Я дождался, когда все они забегут и активировал другую функцию печати. По всей поверхности замка начали появляться руны. Они выпускали слабый свет, соединявшийся в едва заметную пленку, что обволокла собой весь замок. Затем я обратил внимание на артефакт пирамидку и напитал ее энергией. как только появится угроза с воздуха, артефакт сработает. Марго обратился я к женщине, Причем говорил прямо в ее голове: Принеси в зал реликвий печень черной смерти. Я продолжил усиливать защиту замка. По моему приказу, все мастера поспешили подняться на башни и занять там оборонительные позиции. Эх, жаль, что Николь нет рядом. Маги огненной магии пригодился бы в нынешней ситуации. Но ничего не поделаешь. Бобр. «Убери мантии, грифонов, гипнотитанов и обезьян в свое логово», — велел я. Мой фамильяр прекрасно все услышал и принялся за работу. Не хотелось бы, чтобы эти монстры погибли. «Если увидишь лазурного льва, пригласи его тоже», — вспомнил я. Удостоверившись, что все дыры закрыты, я сфокусировался на Уральских горах. Вдалеке, в небесах, виднелась черная полоса. Сюда летели монстры. А судя по едва заметной дрожи земли, которую я ощущал через печать замка, помимо воздушных монстров сюда неслись и орды наземных тварей. По моим прикидкам, они будут тут в течение 10 минут. Время еще есть. Я начал готовиться к битве. Во-первых, с помощью печати начал вытягивать из глубин побольше природной энергии, чтобы она насытила всю территорию замка. Я смогу оперировать ею и использовать для создания нейтральной магии в меру своих сил. Дальше я взял под контроль зал реликвий. Пьедесталы начали шевелиться. Лишние уходили под землю, а нужные подъезжали поближе. Все замковые артефакты должны быть поблизости. Обустроив свое рабочее место, я принялся готовить атакующие заклинания. Осталось буквально несколько минут, Скоро монстры ворвутся сюда, и мне почти в одиночку предстоит встретить их».